Глава 3 Никто из жителей Арилона не вышел навстречу своему спасителю. Подобный прием мог бы оскорбить Хратона, но он не ожидал ничего иного. Арилонцы, особенно живущие рядом с печально известным Элантрисом, издавна славились как известные еретики, даже безбожники. И задача Хратена состояла в том, чтобы это изменить. На обращение жителей Арилона в истинную веру оставалось всего три месяца. Если же миссия не удастся, по истечении срока святой Джадет, властелин всего сущего, уничтожит страну. Пришло время и Арилонцам принять праведные пути религии Дерети. Размашистым шагом Хратен спустился по трапу. За кипящими жизнью, охваченными непрерывной суетой погрузки и разгрузки доками, простирался Кай. С одной стороны над ним нависали каменные стены древней части Элантриса, с другой, слева от города, равнина повышалась, переходя в крутой холм, подножие Датрикских гор. Позади жреца шумел океан. Откровенно говоря, пейзаж его не впечатлил. Десятилетия назад Элантрис окружали четыре мелких городка, но только Каи, новая столица Орелона, все еще оставался обитаем. Храден сразу же заметил недостатки в планировке. Возведенные без единого плана дома, слишком большая протяженность вдоль побережья, которая существенно затруднят оборону. К тому же столицу окружала только пятифутовая каменная стена, с точки зрения жреца, скорее ограда, нежели защитное сооружение. Если же в случае необходимости горожане рассчитывали укрыться за стенами Элантриса, отступление туда будет сложным и значительного перевеса в битве не принесет. Здания Каи представляли собой прекрасное укрытие для нападающих, а некоторые из окраинных домов теснились практически вплотную к Элантрийской стене. Становилось очевидным, что народ Орелона не отличается воинственностью. И тем не менее, из всех государств материка Сикла, которые орелонцы называли общим именем Апилон, только этой стране удавалось до сих пор избежать влияния Фьерденской империи. С прибытием в Кай Хратена ситуация должна измениться. Жрец оставил корабль за спиной. Он двигался в самотохе порта с немалым удовольствием, отмечая вызванное по пути смятение. Грузчики останавливались и провожали его полными изумления взглядами. Стоило ему поравняться с группой собеседников, как разговор замирал. Хратону не приходилось замедлять шага, люди сами расступались перед ним. Возможно, их пугал его взгляд. Хотя, что более вероятно, значительный эффект производили доспехи. Парадная броня верховного имперского жреца Дерети сверкала на солнце кроваво-красными пластинами. Подобный вид впечатлял даже бывалых зрителей. Хратен уже начинал подумывать, что ему придется искать городскую часовню самому, но тут его взгляд привлекло мелькающее в толпе красное пятно. Приблизившись, пятно оказалось приземистым лысеющим мужчиной, в красной Дерейтской мантии. «Господин Хратен!» — воскликнул он. Жрец остановился и позволил Фьену, главному артету Каи, поравняться с собой. Тот отдувался и вытирал шелковым платком лоб. «Мои глубочайшие извинения, Ваша Светлость. В послании указан другой корабль». И я узнал, что вас нет на борту, только когда раскрузка уже наполовину закончилась. Боюсь, что мне пришлось оставить экипаж позади, иначе пробраться сквозь толпу не представлялось возможным. Хратон недовольно нахмурился, но промолчал. Фьен еще какое-то время продолжал рассыпаться в извинениях, но, наконец, сдвинулся с места, и верховный жрец последовал за ним ровным размашистым шагом. Его коротышка провожатый с улыбкой трусил рядом и изредка обменивался взмахом руки и любезностями со встреченными по пути знакомыми. Люди отвечали ему в том же духе, но стоило им заметить хратона, как слова приветствий замирали на губах. Взгляды пробегались по подчеркнуто суровым линиям доспехов и потом долго провожали фигуру в развивающемся кроваво-красном плаще. Часовня оказалась высоким каменным строением, украшенным ярко-красными гобеленами и высокими шпилями. По крайней мере, здесь Хратон чувствовал себя в привычной атмосфере величия. Но ожидавший внутри прием снова выбил его из колеи. Толпа людей, шутки и смех и никакого уважения к святости здания, под сводами которого люди находятся. Это было чересчур. Когда к Хратону начали поступать донесения, он не сразу поверил им. Теперь доказательство находилось у него перед глазами. «Артед Фьен, соберите жрецов», — прозвучали первые слова Хратена с того момента, как он ступил на Орелонскую землю. Артед вздрогнул, как если бы забыл, что его знатный гость умеет говорить. «Конечно, господин» вымолвил он, жестами приказывая собравшимся разойтись. С каменным выражением лица Хратан ждал, пока толпа покинет часовню. На это потребовалось ужасно много времени, но он стойко перенес испытание Когда за последним посторонним захлопнулась наконец дверь, и Хратан приблизился к жрецам, в притихшем зале клацанье его доспехов разносилось гулким эхом. Он обратился к Фьену. «Артед», — так звучал дерейтский титул жреца, — «корабль, на котором я прибыл, отбывает обратно во Фьерден через час. Вы должны быть на его борту». От удивления Фьен открыл рот. «Что?» «Говорите на Фьердале, рявкнул Хратон. «Неужели за десять лет среди орелонских язычников вы умудрились забыть родной язык?» «Нет, ваша светлость, нет!» Фьен перешел с сеянского на Фьердал, «Но я... достаточно!» Снова прервал его Хратон. «У меня личный приказ Вирна. Вы прожили в Варилоне слишком долго. Вы забыли святое призвание и не в состоянии способствовать дальнейшему продвижению Империи Джадета. Этим людям не нужен друг. Им нужен жрец». Дерейдский жрец, а глядя, как вы фамильярничаете с ними, можно подумать, что вы проповедуете короти. Мы пришли сюда не для любви, мы пришли помочь им. Вы должны уехать». У Фьена подкосились ноги, и с распахнутыми от ужаса глазами он прислонился к колонне. «Но кто возглавит часовню в мое отсутствие, господин?» «Все остальные артеты еще недостаточно опытны». «Грядут переломные времена, артет», — ответил Хратон. «Я останусь в Орелоне, чтобы лично наблюдать за здешней работой. Да не спошлет мне Джадет успех». Верховный жрец надеялся на кабинет с лучшим видом, но хоть часовня и выглядела величественно, второго этажа у нее не имелось. К счастью, за двором хорошо ухаживали, и в окна его кабинета, принадлежавшего раньше Фьену, виднелись аккуратно подстриженная живая изгородь и с заботой разбитые клумбы. Сейчас, когда он снял со стен картины, в большинстве своем деревенские пейзажи, и очистил комнату от скопища безделушек главного Артета, Кабинет начал приобретать полный достоинство порядок, приличествующий Джиерну Дерти. Не хватало только нескольких гобеленов и пары щитов. Хратен удовлетворенно кивнул и вернулся к лежащему на столе свитку, приказом, с которыми он был сюда послан. Жрец не осмеливался лишний раз осквернить их прикосновением, он и так знал их наизусть. Снова и снова звучали в его голове святые слова, перед божественным смыслом которых бледнело все остальное. «Господин! Ваша светлость!» — позвал тихий голос на Фьерделе. Хратон поднял глаза. Фьен протиснулся в кабинет, скорчился в рыболепной позе и прижался лбом к полу. Верховный жрец позволил улыбке заиграть на губах, зная, что согрешивший Артет не видит его лица. Возможно, для Фьена еще не все было потеряно. «Говори». «Я поступил неправильно, господин. Мои действия расходились с приказами властителя Джадета. Твой главный грех в благодушии, Артет. Сытость и довольство собой уничтожили больше наций, чем любая армия» и погубили больше душ, чем элантрийская ересь. «Да, господин. И все же тебе придется покинуть Арилон, продолжал Хратен. Фен опустил голову. «Значит, у меня нет никакой надежды, господин». «Сейчас в тебе говорит орелонская глупость, а не гордая натура фьерденца». Хратен сжал плечо жреца и скомандовал. «Поднимись, брат мой!» Фьен поднял голову, в его глазах засветилась надежда. «Твой мозг отравлен орелонскими идеями, но душа все еще принадлежит Фьердену. Ты один из избранников Джадета. Каждому фьерденцу найдется место в его империи». «Возвращайся на родину, поселись в монастыре, чтобы возродить позабытую веру, и ты получишь новый шанс послужить империи!» «Да, господин!» Хратон сильнее сжал его плечо. «Прежде чем покинуть Каи, пойми только одно. Мой приезд принес тебе большее благо, чем ты можешь вообразить!» «Не все намерения Джадета открыты тебе, но не вздумай сомневаться в нашем боге!» Он замолк, раздумывая, как много открыть Артету. Фьен еще не полностью потерян, и у хратана имелся шанс очистить его ум от орелонской заразы одним жестом. «Погляди на стол, прочти этот свиток!» Фьен повернулся, его взгляд остановился на лежащих на столе бумагах. Верховный жрец отпустил его плечо, позволив ему приблизиться к столу и взять пергамент в руки. «Личная печать самого Вирна!» — воскликнул Фьен. «Не только печать, еще и его подпись. Документ, который ты держишь в руках, написан его святейшеством. Это не просто письмо». Это само священное писание. Глаза Фьена распахнулись, и свиток затрепетал в задрожавших руках. «Сам Вирн!» Тут, осознав, наконец, какая реликвия оказалась в его недостойных руках, Артед с тихим вскриком уронил свиток обратно на стол. Но взгляд Фьена оставался прикованным к письму. Он зачарованно читал глотая слова так же жадно, как изголодавшийся человек поедает первый за много дней обед. Немногим попадала привилегия лично прочесть написанное святым императором, пророком Джадета. Хратон позволил жрецу прочесть, перечитать и потом еще раз перечитать свиток. Когда Фьен наконец поднял голову, на его лице отражались понимание и благодарность. Он обладал достаточным умом и сознавал, какая тяжкая ноша легла бы на его плечи, останься он в кае. «Благодарю вас, господин», — прошептал Артед. Хратон милостиво кивнул. «Смог бы ты сделать это? Смог бы ты исполнить приказы верно? Фьен покачал головой, снова переведя взгляд на пергамент. «Нет, ваша светлость!» Я бы не сумел, я бы не смог исполнять свои обязанности с таким бременем на совести. Я больше не завидую вашему положению, господин. Прими мое благословение, брат. Возвращайся во Фьерден. Хратен достал из сумки на столе небольшой конверт. Отдашь это тамошним жрецам. В письме говорится, что ты принял новое назначение с достойным слуги Джадата смирением. Они помогут тебе устроиться в монастырь. Возможно, однажды ты снова возглавишь часовню, только на этот раз на территории Фьердена. — Да, господин. Спасибо, господин. Фьен удалился, тихо прикрыв за собой дверь. Хратен вернулся к столу, и достал из сумки еще один конверт, абсолютно такой же, какой он вручил Фьену. Несколько мгновений он смотрел на него, потом поднес к пламени свечи. Письмо, которое клеймило Артета Фьена как предателя и отступника, сгорит непрочтенным, и незадачливый Артет никогда не узнает, какая ему грозила опасность. «С вашего позволения, господин Джирн, с поклоном проговорил младший Дорвин, служивший при Фьене больше десяти лет. Хратен махнул рукой, давая разрешение удалиться. Тот попятился из кабинета и беззвучно прикрыл за собой дверь. Фьен принес своим подчиненным немало бед. За два десятилетия даже крошечная слабость разрастается в огромный недостаток. И главный Артед совершил много промашек. Его снисходительность не знала пределов, и часовня жила без должного порядка, полностью склонившись перед орелонскими обычаями, вместо того, чтобы нести людям представление о силе и дисциплине. Половина живущих в Кае жрецов оказалась безнадежно распущенными, даже те из них, кто пробыл в столице не более полугода. В течение последующих недель Хратону придется заняться отправкой во Фьердан целого жреческого флота, а из немногих оставшихся выбрать нового главного артета. В дверь постучали. Войдите, откликнулся Хратон. Он вызывал жрецов поодиночке, проверяя моральное состояние каждого. До сих пор ему не понравился никто. Артет Дилов представился вошедший. Верховный жрец взглянул на него. Имя было Фьерданским, но небольшой акцент выдавал чужеземца. «Ты орелонец?» — с удивлением спросил Хратон. Жрец склонился с должной угодливостью, но в глазах не было смирения. «Как случилось, что ты стал жрецом Дерети?» «Я хотел служить империи». Голос звучал тихо, но при этом дрожал от скрытого напряжения. «Джадет!» — указал мне путь. «Нет», — понял Хратон, — «это не вызов в его глазах. Это пламя истовой веры». Среди деретов не нечасто встречались фанатики. Обычно их больше привлекал суматошный хаос мистерий Джескера, чем полувоенная дисциплина Шу-Деррет но лицо человека, стоящего перед ним, горело огнем страсти. Не так уж и плохо. Хотя сам Хратон с презрением отвергал подобную потерю контроля над собой, он часто находил фанатиков полезным оружием в своей карьере. «Джадет всегда указывает путь Артет, тщательно подбирая слова, ответил верховный жрец. «Я бы...» Хотел услышать подробности. 12 лет назад в Дюладеле я повстречал Дерейтского Артета. Он дал мне копии до Кесок и до Дерет, и я прочел их за одну ночь. Святой Артет направил меня в Орелон, помогать обращению жителей моей родины. Я поселился в Рейне. Семь лет я распространял там наше учение — пока не услышал, что в самом Кае строится часовня. Я пересилил отвращение калантрийцам, помня, что святой Джадет покарал их вечным проклятием и присоединился к вьерденским братьям здесь. Я привел с собой своих последователей. Половина верующих Каи прибыла из Рейна. Фьена поразила мое усердие, и он наградил меня титулом Артета и позволил продолжать учить. Хратен задумчиво потер подбородок, рассматривая орелонского жреца. «Ты, конечно, понимаешь, что Артед Фьен поступился правилами». «Да, господин, Артет не может назначать других Артедов. Когда я беседую с людьми, я никогда не называю себя жрецом Дерети, только учителем». Дилов произнес последнюю фразу тоном, не оставляющим сомнений в том, что он считает себя очень хорошим учителем. «Что ты думаешь о Барта Тифьене?» Он был потакающим своим слабостям глупцом, господин. Его небрежение замедлило рост империи Джадета в Арилоне и вызвало насмешки над нашей религией. Хратон улыбнулся. Дилов, хотя и не принадлежал к избранному народу, Без сомнений понимал доктрины и истоки своей веры. И все-таки его пыл мог оказаться опасным. Неукротимый огонь в глазах Дилофа рвался наружу. Если не избавиться от жреца сразу, придется пристально за ним присматривать. Мне кажется, что Артед Фьян все же совершил один правильный поступок, хотя и вышел за рамки своих полномочий произнес Хратон. Глаза Дилофа загорелись еще ярче. Я возвожу тебя в ранг полного артета, Дилов. Жрец поклонился до земли. Он хорошо знал фьяденские манеры, и верховный жрец никогда не встречал иностранца, который бы так бегло говорил на святом языке. Этот человек действительно мог оказаться полезным. Особенно если вспомнить, что общим доводом против Шудерет служило то, что религия благосклонна только к Ферденцам. Орелонский жрец поможет наглядно показать, что империя Джадета принимает всех, хотя фьерденцев она принимает с распростертыми объятиями. Хратен мысленно поздравил себя с приобретением нового орудия, но удовлетворение продлилось недолго. Когда Дилов выпрямился, в его глазах по-прежнему горела страсть, только теперь там светилось кое-что еще — амбиция. Хратон нахмурился. У него начало зарождаться подозрение, что его провели. Ему оставался только один выход. Артет! ты присягал кому-нибудь, как Одив?» Ресницы Дилова взметнулись в удивлении И он с сомнением уставился на Верховного жреца. Нет, господин. Хорошо. Тогда ты станешь моим. Господин, конечно же, я ваш ничтожный слуга. Ты будешь больше, чем просто слуга, артет ответил Хратон. Если ты станешь моим одивом, я. Буду твоим Хродином. Ты будешь принадлежать мне сердцем и душой. Если ты следуешь учению Джадита, ты будешь следовать ему через меня. Если ты служишь Вирну, ты будешь служить ему под моим началом. Что бы ты ни говорил, делал или думал, ты будешь следовать моим указаниям. Ты меня понял? Пламя в глазах Дилофа, полыхнуло заревом. «Да», — выдохнул он. Фанатизм Артета не позволял ему отвергнуть подобное предложение. Хотя его низкий ранг в храме не изменится, статус Одива Джьерна принесет влияние. Если рабство вознесет его по ступеням власти, тогда он готов стать рабом Хратена. В душе Дилов был истинным фьертонцем, Амбиции Джадет поощрял с такой же готовностью, как и преданность. «Хорошо», — процедил Хратен. «Твое первое задание — проследить за жрецом Фьеном. Уже сейчас он должен грузиться на корабль, и я хочу убедиться, что он исполнит мое указание. Если по какой-то причине Фьена на борту не окажется, разыщи и убей его». «Слушаюсь, Джиерн». Дилов поспешно покинул комнату. Наконец-то нашелся выход его энтузиазму. Хратену оставалось только удерживать этот энтузиазм в должной узде. Хратен покачал головой и вернулся к столу. Свиток все еще лежал там, куда его уронили недостойные руки Фьена. Верховный жрец улыбнулся и трепетно взял пергамент в руки. Хратон никогда не придавал большого значения обладанию вещами, его манили великие свершения, а не накапливание бесполезного хлама. Но порой попадалась вещь настолько уникальная, что жреца согревала простая мысль, что она принадлежит ему. Он ценил ее незаприносимую пользу или возможность поразить окружающих а просто потому, что именно ему выпала привилегия владеть ею. Свиток был такой вещью. Вирн написал его своей рукой в присутствии Хратена. Пергамент содержал откровение Джадета, и это писание предназначалось для глаз только одного человека. Мало кто встречал помазанника Джадета, даже среди джиернов аудиенции были редкостью. Получить назначение из рук Вирна — это событие стало самым драгоценным воспоминанием в жизни Верховного Жреца. Хратан снова пробежался взглядом по заветным словам, хотя уже давно выучил их наизусть. «Услышь же слова Джадета, переданные его слугой Вирном Вулфденом IV, королем и императором. Сын мой, верховный жрец, твоя просьба вознаграждена. Отправляйся к еретикам Востока и объяви им мое последнее предупреждение, потому что, хотя империя моя бесконечна, терпению настает предел. Недолго мне осталось спать в своей каменной гробнице. День империи близится, и вскоре моя слава засияет в полную мощь, взойдя вторым солнцем, На горизонте Фьердена. Издавно на моей земле чернеют шрамы языческих земель Орелона и Теода. Три сотни лет жрецы проповедуют среди отравленных влиянием Элантриса, и только некоторые откликаются на их зов. Знай же, Верховный жрец, что мои верные воины готовы и ожидают только приказа вирна. Я даю тебе три месяца на обращение Орелона. По истечении срока святые воины Фьердена ринутся в эту страну как хищники, круша и давя нечестивцев, которые не прислушались к моим заветам. Всего три месяца осталось до уничтожения противников империи. Время моего вознесения близится, сын мой. Слова Джадета, властелина сущего, записанный его слугой Вирном, Вулфденом IV, императором Фьердена, пророком Шудерет, правителем святого королевства Джадета и держателем всего сущего. Время пришло, и только две страны еще сопротивлялись завоеванию. Фьерден вернул былую славу, потерянную сотни лет назад при крушении Первой империи, и снова Арилон и Теот оставались двумя королевствами в известном мире, не пожелавшими принять фьерданское правление. Но на этот раз, с помощью святой мощи Джадета, Фьердан выйдет победителем. И когда все человечество объединится под властью Вирна, Джадет сможет восстать с подземного трона и править в величии своего великолепия. И все это благодаря Хратану. Обращение Орелона и Теода являлось его неотложной задачей. Ему дали три месяца на то, чтобы изменить верование целого народа. Задача грандиозная, но тем более важная. Если миссия провалится, фьерданская армия уничтожит все живое в Орелоне, а вскоре за ним последует Теод. Два народа, хотя и разделенные морем, объединяли принадлежность к одной расе. Общая вера и упорство. Люди Арилона и не подозревали, что Хратон оставался их единственной надеждой перед лицом полного уничтожения. Слишком долго отворачивались они с надменным пренебрежением от учения Джадета и его жрецов, и Хратон был их последним шансом. Когда-нибудь они назовут его спасителем.